День 54. Неудачный опыт автостопа, который закончился на редкость удачно. Забастовка транспортников. С утра сходили на завтрак, перекусили корнетто, сложили вещи и на автобусе номер один выехали из Генуи. Мы, как обычно, планировали поймать машину на заправке перед выездом, но венечек Альфонса сегодня работал из рук вон плохо. Мимо нас с ветерком проносились модные и компактные машины жителей Лазурного берега, но ни одна из них так и не остановилась. Простояли два часа. Я так замерзла, что мы решили срочно идти на вокзал. В связи с продолжающейся забастовкой транспортников все поезда на Савону и Вентимелью были отменены. Решили попробовать другой выезд из города. К нам присоединился наш верный спутник «Дождь» и уже не останавливался. Вечерело. Мы снова пришли на вокзал. Там пять-шесть человек возлагало серьезные надежды на вечерний поезд в 19.27. Мы присоединились к надеющимся. По дороге на вокзал купили багет и с большим аппетитом умяли его с остатками сыра из Генуи прямо в зале ожидания. Затем Та же участь постигла подаренный гранат. Вместе с нами на перроне ждала поезд самозабвенно целующаяся молодая парочка, рискуя его пропустить. Сколько же было жизни и любви в этих ребятах! Хватило бы всем ожидающим на перроне, чтобы добраться до Луны и обратно. Мы с Дэном и прочие пассажиры украдкой бросали на парочку завистливые взгляды. Странно, что я не упомянула об этом случае в дневнике. Вообще, в путешествии я скорее вела отчет, где были, что посмотрели, что поели. Странно, что редко писала о чувствах, мыслях и впечатлениях, но многие из них так глубоко запали в душу, что даже дневник оказался не нужен. Наверное, только эти моменты имеют значение. Те, которые позволяют чувствовать себя живыми. Например, Парочка на вокзале в пригороде Генуи, целующаяся под взглядами измученных ожиданием пассажиров. Поезд на Вентимилью к всеобщему ликованию все-таки пришел. Мы проехали сан ремо но кроме ярко освещенного табло с названием, увидеть ничего не удалось. Денис спал. Я сфотографировала его на фоне этой таблички на память. Вентимилья. И снова забастовка транспортников. «Отменены поезда до Ницы. Задумчиво попивая воду, мы услышали русскую речь. Так мы познакомились с профессиональным игроком в покер Андреем, который очень заинтересовался нашим проектом. Он грезил о путешествии в Северную Америку, правда, исключительно в Лас-Вегас, и настойчиво советовал нам непременно зайти в казино в Ницце. Мы внимательно оглядели друг друга и решили, что Андрей, должно быть, шутит. Распрощавшись с ним, мы отправились в город, так как нам надо было что-то решать с ночевкой. Выйдя на развилку двух дорог, крепко задумались. Вдруг, откуда ни возьмись, словно ангел-хранитель, перед нами возник старичок с транзистором и в сандалиях на босу ногу. Он спросил, говорим ли мы по-французски. По-французски мы не говорили, но догадавшись о трудностях по озадаченному выражению наших физиономий, он сказал, что до Ментона 7 километров, 3 туннеля и 3 часа ходу, и показал нам дорогу. Он все время повторял «лючи-лючи», намекая на то, что фонарик нам бы здорово пригодился, но к тому времени фонарик мы уже потеряли. Последовав совету старичка, мы отправились в путь. Тогда мне показалось, что он был чем-то похож на моего папу. Я отчетливо запомнила его карие глаза. Наступила ночь. Первый раз я увидела Ментон весь в огнях. Долго стояла у края дороги, опершись на отбойник, не в силах налюбоваться этим зрелищем. Казалось, что все звезды с неба упали туда и продолжают потихоньку светить, отражаясь в черной воде. Почему-то на память пришла августовская Москва, вся в огнях, а я, еще маленькая девочка, стою на балконе десятого этажа и распеваю подмосковные вечера. Только я и теплая летняя ночь. До Ментона мы в тот день не добрались и остановились в кемпинге Владта. Его хозяйка в час ночи красила какие-то доски в сарае и любезно предложила нам место на полянке неподалеку. За этот день я очень вымоталась, поэтому уснула моментально, пребывая в крайне ворчливом настроении. Даже не смогла взять за руку Дэна, чтобы понял, что он тут ни при чем. Надеюсь, он за это меня простил. И за все остальное тоже.